Глава двадцать восьмая. Лайла Смарт. Спор над головой был оглушительным. Каждое слово вонзалось в больную голову словно гвоздь. Девушка чуть шевельнулась и застонала от боли, которая вызвала в ней это движение. Крики стихли, а вместо стона вдруг раздалось жалобное кошачье мурлыканье. Вот видишь, Орса, ничего с этой тварью не случилось. Неприятный женский голос снова резанул уши. Эх, Ахмед, давайся в голове. Однако боюсь, что о здоровье тут речи не идёт, мисс Адамсон Блэр со вздохом отвечал мужчина. Может, снимем игрушку? Я могу упаковать девушку в капсулу. Нет, насмешка в женском голосе стала явственнее. Я уже обо всём договорилась. Старый друг моей семьи подъедет к трапу через полчаса. К этому времени эта тварь должна быть упакована в корзинку и перевязана ленточкой. Слушаюсь, мисс Адамсон Блэр, ответил густой мужской голос, и Лайлу подняли с холодного пола и куда-то понесли. Через некоторое время девушка начала кое-что осознавать. Во-первых, она голая, висит на руке мужчины, кажется, батанга, слишком густой запах свежей травы его окружает. Во-вторых, у нее болит только голова и еще немного тошнит, а тело чувствует себя целым, но ужасно расслабленным и ленивым. А в третьих её сознание словно разделилось. Одна часть возмущённо шипит на бесцеремонное обращение этого двуногого. Вторая просто недоумевает, куда её голою несут. Несли, оказывается, в душ. Стоять на ногах девушка не могла, поэтому опустилась на четвереньки, прикрыв глаза, и тут же услышала густое мурлыканье. Удивилась, и моторчик стих. Стоило расслабиться, и он зажурчал снова. Мужчина, что-то приговаривая, пустил тёплую воду, направив струю на обнажённую спину. Кошка зафыркала, попыталась отмахнуться тяжёлой лапой, а девушка застонала от головной боли и прислушалась к словам батанга. Вот так, детка, смоем с тебя пот и грязь, будешь красивой кошечкой. Надеюсь, твой хозяин будет тебя беречь. Хозяин? Лайла дёрнулась и зашипела. Всё, всё, я уже закончил. Сейчас высушим твою шорстку. Батанг включил большой стационарный фен и был вознаграждён мурлыканьем. Когда волосы и кожа девушки высохли, её усадили в огромную корзину на розовую подушку, нацепили на шею противный розовый бант из жёсткой ленты и вывезли к трапу. Там уже стоял невысокий сутулый человек в старомодном костюме. и круглых очках с толстыми линзами. Мистер Орса поднял он голову на великана. Меня зовут профессор Миклан. Мисс Адамсон Блэр уверила меня, что для меня есть посылка. Верно, сэр, подобрался пират. Вот она. Кошка? мужчина поправил очки, разглядывая животное. Пума, сэр. Пума. В голове ботана послышалась паника. А она не бросится на меня. Что вы, сэр, не беспокойтесь, всё предусмотрено. Это же котёнок Глехера, сэр. Батанк коротко рассказала: функция хошейника, вручил новому владельцу кошки пульт управления, помог поставить корзинку в багажник карамобиля и добавил инструкцию по содержанию и питанию. Помните, сэр, ежедневное купание, отсутствие сырого мяса и комфортная температура. Кошки ленивые, если у них всё есть, так что в этом случае вам ничего не грозит. Всё время, пока шёл разговор, Лайла мирно лежала на подушке, старательно делая вид, что ей плевать на собственную наготу. По взлётному полю бродил ветер, поэтому девушка старательно вжималась в подушку, стараясь максимально прикрыться волосами. На прощание Батанк погладил её по спине и накинул на неё лёгкое одеяло. "Берегите киску", профессор посоветовал он, захлопывая крышку капота. И дальнейший разговор Лайла уже не слышала. Мужчина сел за руль, вскоре двигатель заурчал, поднимая машину в воздух. Puma прикрыла глаза и задремала, убаюканная теплом и легкой вибрацией. Летели довольно долго, так что девушка успела освоиться с раздвоением и даже подремать. Опустилась машина уже в сумерках. Но кошачье зрение позволило Лайле оглядеться. Перед ней был небольшой двухэтажный обничок, расположенный в старом районе. Судя по мелькающим чуть в стороне огням, громкой музыке и крикам, это был кампус или район спортивных мероприятий. Здесь же, среди похожих кирпичных домов, было тихо. горели фонари, порхали птицы и ночные бабочки. Из-за прикрытых дверей доносились разговоры и обычные вечерние звуки. Профессор открыл багажник и некоторое время стоял, не зная, как переместить кошку в дом. Потом сообразил, скомандовал: "Идём!" И собрался уже закрывать багажник, когда Пома вдруг жалобно мрявкнула, дёрнув всем телом, словно от холода. Сообразив, в чём дело, Миклан забрал корзину с приданным кошкой и повёл её к дому. Внутри особнячок был почти пустым. Из всего небольшого дома, рассчитанного на семью из четырех-пяти человек плюс прислуга, профессор использовал кабинет, спальню и библиотеку. Кухни у него заведовала приходящая экономка, а остальные комнаты были просто заперты за ненадобностью. Однако кошку требовалось где-то поселить, и поразмыслив, ученый поставил корзинку в коридоре, в который выходили двери его кабинета и спальни. Будешь спать здесь, скомандовал он, хватая кошку за холку и подтаскивая к подушке. Пума недовольно рявкнула вслух, а девушка внутри неё неприлично выругалась. Кому же понравится, когда тебя хватают за волосы и подтаскивают к спальному месту, словно неразумного котёнка. Впрочем, больше мужчина руки не распускал. Прочёл инструкцию, принёс с кухни две миски: одну с водой, вторую с творогом. и решив, что сделал всё необходимое, ушёл в кабинет. Лайла растянулась на подушке, укрылась одеялом и задумалась, что делать дальше. Её человеческий разум так и норовил уплыть куда-то, оставив на позициях только кошку, и этого никак нельзя было допустить. Чтобы отвлечься от невероятного желания уснуть, оперативница принялась обдумывать сложившееся положение. Её украли, нацепили прибор Она выглядит для всех как пума. Получается, что даже если её и украла прост ревнивая девица, попала-то она по назначению. Ей всё-таки повезло попасть в нужное место, то есть половина задания выполнена. Теперь неплохо было бы связаться с КБР и получив поддержку, начать поиск других людей за маскированных под котов. Но для начала неплохо бы узнать, сможет ли она вернуть себе человеческий облик. Пару минут Пума внимательно прислушивалась к движениям за дверью кабинета и, убедившись, что профессор прочно засел за столом, потянула лапы к голове и попыталась стянуть узкий обруч, плотно сидящий на лбу. Зверь лениво махнул лапой и почесал свои уши, но совершенно не задел программатор. Лайла попыталась еще раз и еще. Она взмолкла и рассердилась, поняв, что Пума не замечает прибора не просто так. Убедившись, что все попытки действовать в кошачьем теле напрасны, человеческая часть сознания решила перехватить контроль. Повозившись, кошка свернулась клубком, а девушка приняла позу эмбриона, закрыла глаза и сосредоточилась на тактильных ощущениях. Гала-проекция легко обманывала зрительный отдел мозга, но тактильные ощущения можно было взять под контроль. Удалось это не сразу, Кошачий разум доминировал, оставляя человеческому сознанию лишь уголок. А стоило отрешиться от визуальной информации, как пума втянула воздух, определила место как безопасное и попыталась немедленно уснуть. "Не спать", мысленно кричала Лайла, заставляя кошку громко урчать, а потом представляла руки, обычные человеческие руки, которые чешут лоб. Сначала не получалось представить руки, постоянно выходили мощные лапы с когтями, упрятанными в подушечки. Потом представленные руки не желали подниматься вверх. Только после пятой или шестой попытки девушка догадалась довести руки до головы, скользя по телу, не отрывая от кожи кончиков пальцев: грудь, шея, подбородок, щека, недовольно сощуренный глаз. И вот наконец у неё получилось нащупать обруч. Рывок Короткое головокружение, дурнота и тяжело дышащая Лайл распласталась на холодном полу. Полежать она позволила себе не больше минуты. Потом встала, подобрала обруч, на цыпочках прошлалась по коридору, радуясь тому, что снова стоит на двух ногах. Момент триумфа вышел недолгим. За дверью кабинета раздались шаги. Пришлось ласточкой возвращаться на подушку, напяливать обруч и сонно прикрывать глаза, доверяя инстинктам кошки. Киеса, не спишь? Профессор вышел в коридор, постоял, глядя на песочного цвета пуму, возлежащую на розовой подушке, и осторожно протянул руку, чтобы погладить между ушей. Животное приднуло ушами, но руку у человека не отбросило. Новый кото владелец полюбовался немного подарком, проверил миски и двинулся в свою спальню. Кошка сверкнула глазами ему вслед. и положила треугольную голову на лапы терпение это то чем обладают кошки и агенты КБР